Контекст, глава первая. «Сканализируй, мать твою!» Сигнал заставки. Аудио. В эфире «Сканализатор». Уникальный обзор всего-всего на планете от Англос Луз Путры. Ваше объективное, общедоступное, объемное окно в большой мир. Сигнал заставки. Видео. Клип-монтаж, разделенный экран, ударный материал. Новый тур «Мистера и миссис повсюду». Сегодня осмотр проекта «Прима». Рекламная врезка. Сегодня костюмы для свободного полета. Транзит. Сегодня симплтонский туннель в Альпах. В деталях. Сегодня, как и в любой другой день, дома имидж с автокриком. Сигнал автокрика. Событие, событие, событие. Сканализатор, сканализатор, сканализатор, сканализатор, сканализатор, сканализатор. Сигнал заставки. Видео. Клип-монтаж на весь экран. Крутится-вертится, шух-шух-шух, планета Земля. Проступают меридианы. Гринвичский, восточного стандарта, западного побережья, зона Тихоокеанского конфликта. Сигнал прямого эфира. Аудио. «Шесть папа-мама. Для тех, кто сверяет время по гадкому старику Гринвичу. Хм, сами знаете, каким сволочным бывает время». 0 в 0, начиная с сигнала БИП, обратный отсчет после цифры 6, извините, 6, мы сверяем по оригиналу. Мы знаем, что происходит, происходит, происходит в мире. Но наш обзор всего-всего на планете только для вас. Мистер и миссис повсюду. Или мистер и мисс, или мисс и мисс, или мистер и мистер, выбирайте сами, ха-ха. Обратный отсчет от одного папа-мама по старому доброму восточному стандартному времечку. 10.01 антиматерии на западном побережье. У всех, кто в одиночку ведет правый бой посреди океана, 7.01 антиматерии. Бип! Сигнал времени. 5 раз по одной секунде. Обратный отсчет секунд. Соль в вольтовом ключе. Минут до вольте. Сигнал рекламной вставки. Нет лучше времени для событий, чем настоящее время. И нет часов лучше, чтобы сверять по ним время, чем критониевые часы General Technics. Такие точно приточные, что по ним рассчитывают звезды. Сигнал заставки. Видео. Клипы, разделенный экран, выдержки из дневных новостей. Сигнал прямого эфира. Аудио. Если хотите держаться на плоту, прошу прощения, на плаву, то нет ничего лучше, чем сканализатор. Сигнал автокрика. Если вы до сих пор не выключили, то выключите сейчас. Сигнал рекламной вставки. Сканализатор – единый, единственный в своем роде обзор новостей в обработке знаменитого компьютера Салмонасар General Technics, который все видит, все слышит, все знает. Кроме того, что вы, мистер и миссис повсюду, решили от нас утаить. Сигнал заставки. События.